Глава 119. Свечи. Чем теплее край, тем свирепее клыки, которыми угрожает он. Бенгальский тигр таится в душистых зарослях вечной зелени. Чем лучизарней небосвод, тем сокрушительнее громы, которыми он чреват. Роскошная Куба знает такие ураганы, о каких и не слыхивали в серых северных странах. Так и в этих сверкающих водах японских морей встречает мореплавателя ужаснейший из всех штормов тайфун. Он разражает спорой под безоблачными небесами, подобный разрыву бомбы над сонным застывшим городом. Тот день К вечеру Спекада сорвала всю парусину, и он под голыми мачтами должен был бороться со свирепым тайфуном, налетевшим на него прямо с носа. Подступила тьма. И море вместе с небом ревело и раскалывалось от грома и вспыхивало от молний, освещавших оголенные мачты с трепещущими обрывками парусов, которые буря в порыве первой злобы все-таки оставила себе же на забаву. Тарбек, уцепившись за леер, стоял на шканцах и при каждой вспышке молнии высоко задирал голову, чтобы увидеть, какой еще урон нанесен там путанному сплетению снастей. Остап и Флас командовали матросами, которые подтягивали крепили вельботы. Но все усилия были тщетны. Подтянутые, до предела на шлюбалках лодка Ахава все равно не избегло плачевной участи. Огромная волна взметнулась, разбившись, а высокий крутой борт накренившегося судна проломила днище лодки, а потом снова ушла, оставив ее истекать водой, словно сито. «Ай-яй-яй, плохо дело, мистер Старбек», сказал Стаб, разглядывая поврежденную лодку. «Туда ведь море не укажешь. С ним сладу нет». Стабу по крайности с ним не сладить. Видите ли, мистер Старбек, волна берет большой разбег, прежде чем прыгнет. Она вокруг всей земли обежит, и только потом начинает прыжок. А мне, чтобы встретить ее, только есть разбегу, что поперек палубы. Но что за беда? Это все забавы ради, как говорится в старой песне. Поет. Эх, на море шторм гудит, от души резьвится кит, он хвостом своим вертит. Вот так славный и забавный, вот игривый и шаловливый, вот шутник-озырник, старика на океан хейхо. Сыплет в кубок он приправу, Ну и пяна боже правый Разгулялся пир на славу. Вот так славный и забавный, Вот игривый и шаловливый, Вот шутник-козырник, Старикан-океан хей-хо! Корабли идут на дно, он же крякнув, пьет вино, да причмокнет за дно, вот так славный и забавный, вот игривый, шаловливый, вот шутник, озорник, старика на океан, хей хейхо! Замолчи, Стап! Вскричал старбик. Пусть той фун поет! И ударяет по нашим снастям точно, по струнам арфы. Но ты, если ты храбрый человек, ты сохраняй спокойствие. Так разве ж я храбрый человек? Кто сказал, что я храбрый человек? Я трус, и я пою, чтоб не так страшно было. И вот что скажу я вам, мистер Старбик. «Нет на свете способа заставить меня прекратить пени, разве что перережут мне глотку. Но даже и тогда десять против одного, что я пропою напоследок хвалебный гимн». «Безумец! Погляди моими глазами, если нет у тебя своих!» «Как? Разве вы видите темной ночью лучше, чем кто-нибудь, чем даже самый последний дурак?» «Молчи!» — вскричал Старбик схватив стаба за плечо и вытянув руку в ту сторону, откуда дул ветер. Замечаешь ли ты, что шторм идет с востока, от того самого румба, куда должен мчаться Ахав в погоне за Моби Диком, от того самого румба, на который он лег сегодня в полдень? Теперь погляди на его вельбот. Видишь, в каком месте у него пробоина, в днище, у кормы, где он всегда стоит, его место разбито в щепы, друг, а теперь скачи за борт и распивай на здоровье, если тебя приспичило. Я что-то плоховато понял вас, о чем это вы? Да — Да-да, вокруг мыса доброй надежды идет кратчайший путь в Нантакет, — говорил между тем Старбик, обращаясь к самому себе и будто не слыша вопросов стаба. Этот самый шторм, что ревет сейчас, готовый разбить нас в щепки, мог бы стать нам попутным ветром и ход когнать нас к дому. Там, в наветренной стороне, тьма неотвратимой гибели, но спад ветра позади нас разведняется, я вижу там свет, это не блеск молний. В это мгновение, как раз когда между двумя вспышками молнии, особенно непроглядной казалась тьма, чей-то голос прозвучал подле него, и тут же во след ему взрыв громовых раскатов обрушился сверху. — Кто тут? — Старый гром, — ответил ему Ахав, ощупью пробираясь вдоль поручни к своему углублению в палубе, и вдруг изломанные пики огня осветили ему дорогу. Подобно тому, как на суше ставят на колокольнях громотводы, чтобы направлять в землю убийственные токи. На море тоже многие корабли несут на мачте нечто вроде громотводов, отводящих электричество в толщу воды. Но так как концы их должны уходить на значительную глубину, чтобы не соприкасаться с корпусом судна, а волочас постоянно в воде они могут причинить немало неприятностей, не говоря уже о том, что они запутываются в корабельных снастях и вообще тормозят ход судна. По всему поэтому нижние концы корабельных громотводов не всегда бывают опущены за борт, и их делают в виде длинных легких звеньев, которые в случае надобности легко можно выбрать наверх или же спустить в воду. «Громоотводы!» — закричал матросом Старбик, очнувшись от раздумий, когда ослепительной молнией, освещая Хаву путь к его посту, пламенными стрелами пронзили тьму. «За бортом ли громоотводы? Выбросьте их живо!» — стой! — раздался голос Хава. — Будем играть честно, хоть мы и слабее. Я бы сам насадил громоотвода на Гималай и Хандах, чтобы оградить от опасности весь мир. Но мне не нужны в этой игре никакие преимущества. Оставить их, сэр! — Взгляните на мачты! — воскликнул Старбик. — Огни святого Эльма! Все Сеноки Реев были увенчаны бледными огнями. А три высокие мачты, на верхушках которых над трезубцами громоотводов стояло по три белых пламенных языка, беззвучно горели в насыщенном серой воздухе, словно три гигантских восковых свечи перед алтарем. — К черту эту шлюпку! Пусть пропадает! — послышались в это мгновение проклятия стаба, которому бортом его собственного вельбота, подмытого сокрушительной волной, сильно защемило руку, когда он пытался пропустить под днище лишний канат. К черту ее! Но в этом мгновении он поскользнулся, голова его закинулась, и он увидел белое пламя и уже совсем другим голосом воскликнул. — Святой Ильм, смилуйся над нами! Крепкое словцо для моряка — дело обычнейшее. Моряки божатся и в штиль, и в шторм. Они изрыгают проклятие даже на бомбрам рее, откуда им ничего не стоит сорваться в пучину волн. Но сколько не плавал я по морям! Никогда не случалось мне услышать ругательство, если Господь наложит на корабль свой огненный перст, если его... Мене, Тайкел, упор вписываются в снасти между вантами. Покуда горело, вверху это белое пламя, на палубе почти не слышно было слов. Охваченная ужасом команда сгрудилась на баки, и в бледном свечении глаза у всех блестили, точно далекие созвезди. В этом призрачном свете Огромный торс чернокожего дегу, словно втрое возросший против своих действительных размеров, возвышался точно черная туча, из которой только что грянул гром. Эштигу оскалил зубы, обнажив свои белые акульи язцы, и они странно блестели. Вот ты кто же венчали огни святого Эльма, а татуировка на теле Квикига в этом колдовском свете горела синим. Адским пламенем. Но постепенно белесый свет на мачтах погас, И вся сцена утонула во мраке, Чьи покровы снова окутали пекот И те, кто толпился на его палубе. Прошло несколько минут. Пробираясь на нос, Старбик наткнулся на кого-то в темноте. Это был Стаб. «Что скажешь ты теперь, друг?» «Я слышал твои слова, это ведь не те, что в песне!» «Нет-нет, не те!» «Я сказал святой Эльм, смилуйся над нами, и я еще надеюсь, что он смилуется. Но разве он милует только кислые рожи или смех ему не нутру, и потом видите, ли, мистер Старбик?» «Да что я! Сейчас слишком темно, чтобы видеть. Тогда послушайте, мистер Старбик!» Я считаю огни на мачтах хорошим знаком, потому что эти мачты уходят в трюм, которому суждено быть до отказа набитым спермацетовым маслом, и тогда спермацет пойдет даже вверх по мачтам, точно древесные соки, по стволу. Да-да, наши три мачты еще будут, точно три спермацетовые свечи, это добрый признак, он сулит удачу. В это мгновение Старбик увидел лицо Стабба, медленно проступившее из темноты. Взглянув кверху, он воскликнул «Смотрите! Смотрите!» Высокие конусы белого огня опять стояли на мачтах и разливали и свет, еще более зловещий, чем раньше. «Святой Эльма, смелуйся над нами!» — снова воскликнул Стаб. У подножия грот мачты прямо под дублоном и под огнями стоял на коленях Парс, отворотив от Ахавы свою склоненную голову. А на провисших пертах несколько матросов, которых бледная вспышка застала за работой, сжались друг к другу, будто рой окоченевший хос на поникшей яблоневой ветке. И повсюду, в различных позах, точно Стоящие, шагающие, бегущие скелеты Геркуланума застыли на палубе люди, и все глаза были устремлены ввысь. — Так! — так, люди, — вскричал Ахав, — глядите вверх, хорошенько глядите, белое пламя лишь освещает путь к белому киту. Подайте мне конец этого громоотвода, я хочу чувствовать биение его пульса, и пусть мой пульс бьется об него. Вот так кровь и огонь. Потом он повернулся, крепко сжимая последнее звено громотвода в левой руке и поставил ногу на спину Парсу. Теперь, устремивший вверх свой неотступный взор и воздевший ввысь правую руку, он стоял, выпрямивший во весь рост перед возвышенной троицей трехзубого огня. О, ясный дух ясного пламени, кому я некогда, как пар, поклонялся в этих морях, покуда ты не опалил меня посреди моего сакраментального действа, так что я и по сей день несу рубец. Я знаю тебя теперь, о, ясный дух, и я знаю теперь, что истинное поклонение тебе это вызов. Ни к любви, ни к почитанию не будешь ты милостив, И даже за ненависть ты можешь только убить, И все убиты, но теперь перед тобою небесстрашный дурак». Я признаю Твою безмолвную, Неуловимую мощь, Но до последнего дыхания Моей бедственной жизни Я буду Оспаривать ее, тираническую, Навязанную мне власть Надо мною. Здесь, В самом сердце Олицетворенного безличия Стоит перед Тобою личность. Пусть она только точка, Но откуда бы я ни появился, Куда бы я ни ушел, Всегда, покуда я живу этой земной жизнью. Во мне живет царственная личность, и она осознает свои монаршие права. Но война несет боль, и ненависть чревата мукой. Явись ты в своей низшей форме, в любви я, коленопреклоненный, принесу тебе целование. Но в наивысшей форме явись просто, как небесная сила, и даже спусти ты целые флотилии до отказа Груженных миров все равно здесь есть некто, Кто не дрогнет и останется безучастным. О, ясный дух, из твоего пламени создал ты меня, И, как истинное дитя пламени, тебе назад выдыхаю я его. Внезапные вспышки молний, Девять огней на мачтах разгораются, и теперь они в три раза выше, чем прежде. Ахав, как и все остальные, стоит с закрытыми глазами, крепко прижав к векам правую ладонь. «Я признаю твою безмолвную, невуловимую мощь. Разве я не сказал уже этого? И слова эти не были вырваны из меня силой. Я и сейчас не бросаю громотвод. Ты можешь...» Ослепить меня, но тогда я буду двигаться ощупью. Ты можешь спалить меня, но тогда я стану пеплом. Прими, дань этих слабых глаз и этих ладоней ставни, я бы не принял ее. Молния сверкает прямо у меня в черепе. Глазницы мои горят, и словно обезглавленный Чувствую я, как обрушиваются удары на мой мозг И катится с оглушительным грохотом на землю моя голова О, о! но я ослепленный, я все равно буду говорить с тобой Ты свет, но ты возникаешь из тьмы Я же тьма, возникающая из света, из тебя дождь Огненных стрел стихает. Открою глаза, вижу я или нет. Вот они, огни, они горят. О, великодушный, теперь я горжусь моим происхождением. Но ты только отец мой огненный, О нежной матери моей я не знаю. О, жестокий, что сделал ты с ней? Вот она, моя загадка. Но твоя загадка больше моей». Ты не знаешь, каким образом ты явился на свет, и потому зовешь себя нерожденным. Ты даже не подозреваешь, где твои начала, и потому думаешь, что у тебя нет начала. Я знаю о себе то, чего ты о себе не знаешь, о всемогущий. За тобою стоит нечто бесцветное, о ясный дух, и для него вся твоя вечность — это лишь время, и вся твоя творческая сила механистична сквозь тебя, сквозь твое огненное существо, мои опаленные глаза смутно различают это туманное нечто. О ты, бесприютное пламя! Ты бессмертный отшельник, Есть и у тебя своя неизреченная тайна, Своё неразделённое горе. Вот опять в гордой муке Узнаю я моего отца. Разгорайся, разгорайся до самого неба, Вместе с тобой разгораюсь я, Вместе с тобой я горю, Как хотел бы я слиться с тобой, С вызовом я поклоняюсь тебе. Вельбот! — Вельбот! — вскричал Старбик. — Взгляни на свой Вельбот, старик! Гарпун Ахава, выкованный у переносного горна, висел на видном месте, надежно закрепленный в своей рогатке. Выступая вперед над носом Вельбота, но волна, разбившая днище лодки, сорвала с гарпуна кожаные ножны, и теперь на стальном острие. Дрожало ровное, бледное, раздвоенное пламя. Немой гарпун горел, точно змеиный язык. Старвик схватил Ахава за руку выше локтя. «Бог, сам Бог против тебя, старик! Отступись! Это несчастливое плавание! Недоброе у него было начало, не к добру оно и ведет! Позволь мне обросопить реи, пока не поздно, и с попутным ветром мы пойдем домой, чтобы выйти в новое плавание, более счастливое, чем это!» Объятый ужасом команда, Услышав слова Старбика, бросилась к брасам, хоть ни единого паруса не оставалось на рейх. Какое-то мгновение казалось, что матросы испытывают те же чувства, что и старший помощник. Мятежный крик уж донесся на шканцы, но тут, швырнув о палубу звенья громотвода и выхватив Огненный гарпун Ахав точно факелом взмахнул им над головами матросов, кляня, что пронзит первого, кто прикоснется к брасам. При виде жуткого его лица и пламенного копья в его руке, Оцепеневшие матросы в страхе отшатнулись, и тогда Хав снова заговорил. — Всех вас! Как и меня связывает клятва настичь белого кита, а старый яхав связан по рукам и по ногам, связан всем сердцем, всей душой, всем телом, всей жизнью. А чтоб вы знали, как дерзновенно бьется это сердце? Вот глядите, так задуваю я последний страх и одним мощным выдохом он погасил огонь на острие карпуна. Подобно тому, как во время грозы на равнине люди спешат убежать подальше от огромного, одинокого вяза, чье соседство из-за самой его высоты и мощи только еще увеличивает опасность, потому что он притягивает молнию. Так и моряки при этих словах от тахава. В ужасе и смятении.